Высокая, стройная, несмотря на свою полную фигуру, стояла она в комнате. Вся поза ее выражала такой дерзкий вызов, глаза сверкали таким гневом, что он сразу почувствовал надвигающуюся страшную бурю. Ну что ж, спросила она его резко, ты доволен? Доволен? Чем моя, дорогая? А, ты еще не знаешь. Так значит, я имею честь первое сообщить тебе великую новость. Ваши геройские усилия увенчаны успехом. Только что получена депеша. Кассационный суд решил пересмотр дела. У Марка вырвался крик безумной радости. Он как будто даже не обратил внимания на едкую иронию, с какой ему было объявлено это торжественное известие. Так значит, есть еще правосудие. Невинный не будет дольше страдать но верно ли это известие? Да-да, совершенно верно. Мне сообщили его честные люди, которым и была прислана депеша. Радуйся, радуйся, теперь ваше мерзкое дело доведено до конца. Нетрудно было догадаться, что волнение Женевьевы является лишь отзвуком той бурной сцены, которая разыгралась в ее присутствии у бабушки. Какой-нибудь духовный чин, священник или монах, Один из клевретов отца Крабо явился в дом и сообщил ужасное известие, смутившее всю партию клерикалов. Марк, упорно не желая вдумываться в состояние Женевьевы, радостно протянул к жене руки. «Благодарю. Ты лучший вестник, какого я мог бы себе представить. Обними меня». Женевьева с выражением ненависти отстранила его руки. «Тебя обнять? За что?» За то, что ты совершил гнусный поступок? За то, что ты теперь радуешься преступной победе над религией? Ты губишь свою родину, свою семью, самого себя. Забрасываешь их грязью для того, чтобы спасти поганого жида, изверга, какого не видел еще свет. Стараясь оставаться нежным, он попробовал ее успокоить. «Послушай, дорогая, не говори этого». «Ты была прежде такая рассудительная, такая добрая. Как можешь ты повторять подобный вздор? Неужели правда, что чужое заблуждение настолько заразительно, что может помрачить самый ясный рассудок? Подумай, ты знаешь все дело. Симон не виновен. Оставить его в каторге было бы вопиющей несправедливостью, медленной отравой, которая привела бы нацию к гибели». «Нет-нет» воскликнула она в каком-то священном восторге. «Симон виновен!» Приговор был произнесен беспристрастно. Его обвинили люди, известные своей безупречную жизнью. Они и теперь уверены в его виновности. Для того, чтобы признать его невиновным, надо было бы перестать верить в религию, допустить, что сам Бог может ошибаться. «Нет-нет, он должен остаться на каторге». В тот день, когда его выпустят на волю, на земле не останется ничего достойного уважения и почитания. Понемногу Марк начал терять самообладание. «Я не понимаю, как можем мы расходиться во взглядах в таком ясном вопросе о правде и справедливости. Есть только одна истина, есть только одна справедливость. Их определяет наука, которая работает на пользу разумной солидарности». Женевьева также не могла скрыть своего раздражения. «Объяснимся, наконец, как следует. Ведь ты хочешь уничтожить все то, чему я поклоняюсь». «Да», — крикнул он, — «я веду борьбу с католицизмом. Я восстаю против одностороннего обучения в конгрегационных школах, против ханжества духовенства, против извращений религии, против губительного влияния на ребенка и женщину». Признаю его вредным для общественного строя. Католичество – вот тот враг, которого нам прежде всего следует убрать с дороги. Важнее вопроса социального, важнее вопроса политического, вопрос религиозный. Он всему преграждает путь. Мы не сделаем ни шага вперед, если мы не уничтожим суеверий, которые отравляют умы, убивают души. Запомни это хорошенько. Вот те причины, которые побуждают меня удержать нашу Луизу от отношений с клерикалами. Иначе я не исполнил бы своего долга. Я очутился бы в полном противоречии со своими идеалами. Мне пришлось бы на другой же день оставить эту школу, прекратить обучение чужих детей, так как я не имел бы ни права, ни силы указать моему собственному ребенку путь к истине, единой, чистой, единой, прекрасной» не жди от меня уступок. Наша дочь, когда ей исполнится 20 лет, рассудит сама, как ей следует поступить». Вне себя от гнева молодая женщина только хотела возразить, как в комнату вошла Луиза. По окончании занятий мадемуазель Мазелин оставила девочку у себя и теперь сама проводила ее домой, желая объяснить родителям, как она научила свою ученицу вязать трудный кружевной узор. Маленькая, худенькая, вовсе некрасивое лицом, но удивительно приятная, с крупным ртом на широком лице, с прелестными черными глазами, в которых так и светилась горячая симпатия, учительница остановилась в дверях и в изумлении воскликнула. «Что это значит? У вас еще нет огня? А я-то собиралась показать вам рукоделие маленькой прилежной девочки». Женевьева точно и не слышала ее слов. Она грубым голосом подозвала дочь. «Ах, это ты, Луиза, подойди поближе. Твой отец все еще ссорится со мною из-за тебя. Прежде чем я сама начну действовать, я хотела бы знать, что ты мне скажешь». Не по высокого роста, уже сформировавшаяся, Луиза имела внешность маленькой женщины. Тонкие черты ее лица, унаследованные от матери, носили отпечаток спокойного, ясного ума отца. Она ответила не спеша и очень почтительно. «Что мне сказать тебе, мама? Я ничего не знаю. Я была уверена, что это дело уже покончено, потому что папа желает только одного – подождать, когда я стану совершеннолетней. Вот тогда я скажу тебе свое мнение». «Так вот твой ответ, несчастное дитя!» — воскликнула мать, раздражение которой все возрастало. «Ждать, когда я вижу, как ужасные уроки отца с каждым днем все больше и больше развращают твою душу и вырывают тебя из моего сердца». В эту минуту мадемуазель Мазелин имела неосторожность вмешаться в разговор. Этой доброй душе было слишком тяжело видеть разлад, в той самой семье, где еще так недавно царило счастье. О, дорогая госпожа Фроман, ваша Луиза обожает вас, и то, что она сейчас сказала, очень разумно. Женевьева резко обернулась к учительнице. Знайте свое дело, я вовсе не обращалась к вам за советом, но постарайтесь внушить вашим воспитанницам уважение к Богу и к родителям. Каждый в своем доме хозяин, «Не так ли?» Учительница удалилась грустная, не сказав ни слова, менее всего желая обострять ссору. Мать снова обратилась к дочери. «Слушай, Луиза, и ты, Марк, выслушай меня хорошенько. Дольше терпеть я не могу. Клянусь вам, то, что произошло сегодня вечером, то, что было сейчас сказано, переполняет меру моего терпения». «Вы меня больше не любите! Вы издеваетесь над моей верой! Вы хотите выгнать меня из дому!» В темной комнате раздались рыдания девочки. Она была испугана, потрясена. У мужа сердце обливалось кровью при мысли об окончательном разрыве. У обоих невольно вырвались слова. «Выгнать тебя из дому!» «Да, вы нарочно делаете мне все наперекор!» Я не могу дольше оставаться в доме бесчестья, ереси и беззакония, где каждое слово, каждый поступок меня оскорбляют и возмущают. Мне двадцать раз повторяли, что здесь я не на месте, и я не хочу погубить себя вместе с вами. А потому я ухожу, ухожу туда, откуда пришла». Последние слова она выкрикнула со страшной силою. «К своей бабушке, не так ли?» К моей бабушке, да. Там я найду тишину, покой. Там меня и понимают, и любят. Мне никогда не следовало бы оставлять этого святого жилища, где я провела свою юность. Прощайте. Ни душою, ни телом я не чувствую себя связанную с этим домом. Гневная, она решительно направилась к двери, раскачиваясь немного на ходу от своей полноты. Луиза плакала навзрыд. Марк сделал последнюю попытку. Он поспешил преградить ей дорогу. «Теперь я, в свою очередь, прошу меня выслушать. Что ты хочешь уйти к своим, эта новость меня не удивляет. Я отлично знаю, как старались они вернуть тебя обратно, разлучить со мною. Ты уходишь в дом печали и мщения, но ты не одна, ты носишь под сердцем ребенка» и ты не можешь отнять его у меня, чтобы отдать другим». Женевьева стояла перед мужем, прислонившись к двери. Выслушав его слова, она как будто вдруг выросла, сделалась еще строптивее. Почти в упор она проговорила. «Я именно потому и ухожу, чтобы отнять его у тебя, чтобы спасти его от твоего пагубного влияния. Я не хочу, чтобы ты и этого ребенка сделал язычником» чтобы ты извратил в нем и ум, и сердце, как в этой несчастной девочке. Надеюсь, что он еще всецело принадлежит мне, и ты не подымешь на меня руки под предлогом, что желаешь удержать у себя ребенка. Довольно. Отойди от двери. Дай мне уйти». Он ничего не ответил. Ему стоило нечеловеческих усилий победить свой гнев и не остановить жены силой. С минуту они молча смотрели друг на друга среди надвигавшихся сумерек. «Отойди от двери», — повторила она резко. «Пойми, что решение мое непоколебимо. Ведь не хочешь же ты скандала. Он не принес бы тебе никакой пользы. Тебя отказали бы от места, и ты был бы лишен возможности продолжать то, что ты называешь своим делом. У тебя отняли бы этих детей, которых ты предпочел мне, и из которых, благодаря твоему учению, «Выйдут разбойники. Продолжай, продолжай. Жалей себя, береги себя для твоей проклятой школы и позволь мне вернуться к моему богу, который еще нашлет на тебя кару». «О, бедная женщина», пробормотал Марк чуть слышно с болью в сердце, «это не ты говоришь со мною. Я знаю, жалкие люди употребляют тебя, как смертоносное орудие. Я хорошо узнаю их речи». Я отлично знаю их пламенное желание увидеть меня лишенным места, мою школу закрытой, мое дело убитым. Им мешает в моем лице друг правосудия, не так ли? Им хотелось бы уничтожить этого защитника Симона, невинность которого он стремится обнаружить. Ты права, я вовсе не желаю скандала. Он порадовал бы слишком многих. «Так дай же мне уйти», сказала она, все еще не оставляя своего упорства. «Сейчас. Но прежде всего знай, что я тебя люблю по-прежнему, даже еще больше. Люблю как больного ребенка, страдающего одной из самых заразительных горячек, лечение которого идет так медленно. Но я не теряю надежды. Ты в сущности натура здоровая и добрая, рассудительная и любящая». Придет время, и ты проснешься от кошмара. Мы прожили вместе почти 14 лет. Возле меня ты стала женщиной, женою и матерью. И если я не сумел тебя перевоспитать, то я все-таки заронил в твою душу слишком много нового, чтобы оно не дало себя знать. Ты ко мне вернешься, Женевьева». Она насмешливо захохотала. «Едва ли». «Да, ты ко мне вернешься» повторил он твердым голосом, когда узнаешь истину. Любовь, которую ты питала ко мне, довершит остальное. Ты нежная, ты не способна на долгую несправедливость. Я никогда не насиловал твоих убеждений. Я всегда уважал твою волю. Обратись же к своему безумию, изведай его до основания, так как иного средства излечить тебя от него не существует. Он отошел от двери, Он уступил ей дорогу. Казалось, она переживала минуту колебания. В дорогое сердце жилища проникали тьма и холод. Домашний очаг погас. Лица ее нельзя было разглядеть, но слова мужа тронули эту женщину. Она решилась сказать еще слово и внезапно крикнула сдавленным голосом: Прощайте! Луиза, плакавшая все время в темном углу класса, бросилась к матери и хотела в свою очередь помешать ей уйти. «О, мама, но ты не можешь нас оставить. Мы любим тебя так крепко. Мы хотим тебе только счастья». Дверь захлопнулась. Послышались торопливые удаляющиеся шаги, и вдали замер последний крик. «Прощайте, прощайте». Луиза, вздрагивая от рыданий, прижалась к отцу, и они долго плакали вместе, опустившись на классную скамейку. Понемногу ночной сумрак совершенно сгустился, в темном классе слышны были рыдания покинутых. В тишине пустого дома еще сильнее чувствовались скорбь и беспомощность несчастных. Отсюда ушла жена и мать. Ее украли у мужа и у ребенка, чтобы измучить их, повергнуть в отчаяние. Марк ясно понял, к чему была направлена вся эта долгая подпольная интрига, все это искусное лицемерие. У него отняли горячо любимую Женевьеву, и сердце его обливалось кровью. Врагам хотелось во что бы то ни стало сломить его, толкнуть на какой-нибудь резкий шаг, который погубил бы и его самого, и его дело» но у него досталось силы принять эту пытку. Никто на свете не узнает той муки, которую он переживал, так как никто не видел его горя, когда он, оставшись вдвоем со своей дочкой, единственным близким ему существом, рыдал, как безумный, в опустелом темном доме, содрогаясь от ужаса, что и ее могут у него отнять. Немного позднее, в тот самый же вечер, у Марка были назначены занятия для взрослых. Зажжены были четыре газовых рожка, класс осветился и наполнился народом. Многие из его бывших учеников, рабочие, мелкие торговцы, очень охотно посещали эти курсы истории, географии и естественных наук. Марк, стоя за своей кафедрой, занимался с ними в продолжении полутора часов. Говорил очень ясно, опровергая заблуждение, стараясь внести в эти затемненные умы хоть немного света. Страшные муки терзали его душу. Домашний очаг был разрушен, уничтожен. Сердце ныло об утраченной любви, о потере жены, которой он не увидит больше в этом холодном доме, согретом прежде ее ласкою. Но он с мужеством настоящего героя продолжал свое дело. Книга третья, часть первая. Лишь только Кассационный суд приступил к исследованию дела, Давид и Марк порешили однажды вечером в темной лавочке лиманов, что отныне будет благоразумнее всего не обнаруживать ничем своего волнения и держаться по возможности в стороне. Теперь, когда просьба о пересмотре дела была уважена, Это большая радость, это большая надежда приободрила всю семью. Если суд добросовестно разберет дело, невинность Симона непременно будет доказана. Признание подсудимого невиновным становилось очевидным. Достаточно будет, если они останутся на стороже и будут внимательно следить за ходом дела, не подавая виду, что они сомневаются в искренности, добросовестности, Самых высших представителей власти. Только одна забота мешала этим беднякам предаваться вполне своей радости. Приходили недобрые вести о здоровье Симона. Неужели ему суждено умереть, не дождавшись своего оправдания? Суд объявил, что ранее формального постановления приговора Симону нельзя вернуться во Францию, а дело между тем грозило затянуться на несколько месяцев. Но Давид, несмотря ни на что, не терял надежды и твердо верил, что необычайная выносливость брата не изменит ему и теперь. Он слишком хорошо знал своего брата и успокаивал родителей, заставлял их даже смеяться, рассказывая о том времени, когда они росли вместе. Он сознавался, как некоторые черты своего характера Симон сумел передать и ему. Он отмечал его изумительную силу воли, и постоянной заботы о сохранении своего личного достоинства и о счастье своих ближних. Итак, в этот вечер было решено не проявлять вперед ни тревоги, ни нетерпения, словно им уже удалось одержать победу. С той поры Марк совершенно отдался занятиям в школе. Он весь принадлежал своим ученикам, работая с искренним самопожертвованием, Которая точно усиливалась в нем под влиянием невзгод и душевных мучений. Во время классов, находясь среди учеников, представляя собою их старшего товарища, стараясь поделиться с ними насущным хлебом знания, открыть им путь к истине, он на время забывал свои муки и боль сердечной раны немного утихала. Но вечером, оставаясь один в своем мрачном жилище, лишенной любви. Он впадал в страшное отчаяние и невольно задавал себе вопрос, хватит ли у него сил перенести тяжелые последствия своего разрыва с женой. Единственной утехой ему служила Луиза. И все-таки, когда зажигалась лампа, и они садились за ужин, они подолгу молчали. Каждый из них сознавал свое безутешное горе, утрату жены, матери, которые они не могли позабыть. Они старались стряхнуть себя эту тоску, пробовали болтать о событиях дня, но потом разговор невольно переходил на дорогое существо. И они говорили только о ней. Садились рядом, брали друг друга за руки, словно желая согреться в своем одиночестве. Все вечера оканчивались одинаково. Девочка сидела у отца на коленях, обнимая его одной рукой за шею. Оба плакали и тосковали при печальном свете лампы. Жилище было мертво. Женевьева унесла отсюда с собою жизнь, тепло и свет. Между тем Марк не сделал ничего, чтобы принудить Женевьеву вернуться. Он не хотел воспользоваться своим законным правом. Мысль о скандале, о публичном судебном разбирательстве была для него невыносима. Он избегал попасть в западню расставленную похитителями его жены в прямом расчете на семейную драму, как на средство к увольнению его от места. Не только потому, что боялся скандала, но и потому, что возлагал всю свою надежду на всемогущую силу любви. Женевьева одумается и вернется к семье. Больше всего ему не верилось, чтобы она оставила у себя ребенка. Как только он родится, она принесет его домой так как он принадлежит им обоим. Если в ней умерла супружеская любовь, то никому не удастся убить в ней материнство. Таким образом, вернувшись в дом, она останется возле ребенка. Теперь приходилось ждать не более месяца. Она вскоре должна была разрешиться от бремени. Останавливаясь на этой мысли, сначала как на простом утешении, он понемногу внушил себе, что это случится непременно. Он жил ожиданием ее родов, как будто этим событием должны были окончиться их муки. Натура честная, он не желал отрывать дочь от матери. И каждый четверг и воскресенье посылал Луизу к Женевьеве, в дом ее бабушки, госпожи Дюпарк, мрачный и сырой, где жили благочестивые люди, но который принес ему уже немало горя. Быть может, совершенно бессознательно, Он находил в этих посещениях дочери последнюю утеху. Они служили доказательством, как трудно ему порвать все сношения, как хочется ему удержать хоть какую-нибудь связь с отсутствующей женой. Каждый раз, возвращаясь после своего визита к матери, девочка могла ему сообщить хоть что-нибудь про Женевьеву. И в те вечера, когда она днем проводила несколько часов с матерью, отец дольше удерживал ее на руках, Распрашивая ее, сгорая от нетерпения, поскорее узнать, что она скажет. «Дитя мое, какую нашла ты ее сегодня? Смеется ли она? Довольна ли? Играла ли она с тобой?» «Нет, отец, нет. Ты ведь знаешь, что она давно уже перестала со мною играть. Здесь она была все-таки повеселее, но теперь я нахожу ее ужасно печальную. Точно она больна. больна». Не так, чтобы лежать в постели. Она напротив ни минуты не может усидеть спокойно на месте. Но руки у нее горят, словно в лихорадке. «И что же вы делали, дитя мое?» «Мы ходили к вечерне, как всегда по воскресеньям. Потом мы вернулись домой ужинать. Там был сегодня какой-то монах, я видела его в первый раз. Он миссионер и рассказывал про дикарей». Отец на минуту прервал свои расспросы. Ему было горько, обидно, но он не хотел ни осуждать матери в присутствии дочери, ни внушать ей непослушания. Затем он тихо спрашивал дочь. «А про меня она ничего не говорила?» «Нет, нет, отец. В этом доме никто не говорит про тебя. А так как ты просил меня не упоминать о тебе первой, то выходит, как будто тебя не существует». Но скажи, бабушка не обращается с тобою грубо? Нет, она на меня даже не смотрит, и я этим очень довольна. Я боюсь ее глаз, особенно если она начнет меня журить. Зато бабушка Бертеро примилая, в особенности, когда мы остаемся с нею вдвоем. Она дает мне гостинцы, берет меня на руки и крепко-крепко обнимает. Бабушка Бертеро? «Что ж тут удивительного? Она даже сказала мне, что я должна тебя очень любить. Это единственный человек, который говорит со мной про тебя». И снова отец умолкал, остерегаясь, как бы не открыть ребенку слишком рано, всей горькой правдой жизни. Он раньше подозревал, что печальная и молчаливая госпожа Бертеро в былые годы очень счастливая в своем супружестве». Потеряв мужа, немало тяготилась строгими правилами своей матери, госпожи Дюпарк. Он чувствовал, что мог бы найти в ней верного союзника, но настолько разбитого, что у него едва ли хватило бы храбрости заговорить и действовать. «Так будь же с нею поласковее», – заключал он. «Мне кажется, что хоть она и не говорит об этом, но и у нее есть горе. В следующий раз обними свою мать за нас обоих. Она должна почувствовать в твоей ласке и долю моей нежности. Хорошо, отец. Так проходили в этом осиротелом доме тихие вечера, полные горькой прелести. Когда в воскресенье дочь приносила какое-нибудь недоброе известие, что у матери мигрень, что она очень нервна, он до следующего четверга не находил себе покоя. Он понимал, что означало это нервное состояние. И его охватывал ужас, что несчастная женщина готова подчиниться самому бессмысленному фанатизму. Если же в следующий четверг дочь сообщала ему, что мать улыбнулась, спрашивая про их котенка, надежда его оживала, он чувствовал себя успокоенным и сам улыбался от радости. И снова он готов был ждать дорогое существо. Жена должна была вернуться к нему с новорожденным младенцем на руках. В скором времени после ухода Женевьевы мадемуазель Мазелин силу и обстоятельств сделалась закадычным другом Марка и Луизы. Почти каждый вечер, окончив свои занятия, она отводила девочку домой и старалась быть по возможности полезной в осиротелом хозяйстве. Квартиры учителя и учительницы находились почти рядом. Их разделял только небольшой двор, а принадлежавшие им садики сообщались даже особенной калиткой. Отношения их становились все искреннее, в особенности благодаря той огромной симпатии, которую Марк питал к этой достойной, удивительной женщине. Уже ранее в Жонвилле он научился уважать ее ум, свободный от предрассудков, ее стремление дать своим ученицам основательное знания, облагородить их сердца. Теперь, после ее перевода в Мольбуа, он проникся к ней самым нежным чувством товарища. Она представляла для него идеал женщины-воспитательницы, наставницы, вполне способной подготовить молодое поколение к новой жизни. Он был глубоко убежден, что прогресс может быть осуществлен лишь в том случае, если женщина явится настоящую помощницей мужчины. Возможно, что она даже опередит его на пути к счастливому будущему. Как отрадно было встретить хоть одну такую провозвестницу, умную, простую, добрую, исполняющую свой подвиг спасения из чувства человеколюбия. Для Марка эта учительница во время его семейной драмы явилась кротким другом, который внушал ему бодрость, терпение и надежду. Когда Луиза избавилась от мадемуазель Рузер, Марк почувствовал полное удовлетворение. Он не мог взять своей дочери из соседней школы и страшно тяготился, зная, что она находится под влиянием чистолюбивой святоши, стремящейся как можно скорее выслужиться и потому усердно угождавшей клирикалом. В этом соседстве было еще то неудобство, что в своем училище он вовсе не затрагивал религиозных вопросов, тогда как училище девочек принимало деятельное участие во всех процессиях. Эти два способа обучения слишком резко противоречили друг другу, и следствием являлись постоянные ссоры в семьях из-за детей. Таким образом, все население Франции делилось на два враждебных лагеря, которые вели непрестанную борьбу, увеличивая несчастье всех сословий. Неудивительно, что брат и сестра, муж и жена, сын и мать не могли столковаться, когда их умы чуть не сколыбели, были приучены к совершенно различному пониманию вещей. В то время как добрый Сальван, хлопача о переводе в мульбуа мадемуазель Мазелин, старался избавить своего друга от ненавистной ему воспитательницы дочери, инспектор Академии де Боразер, подписав это назначение, Главным образом радовался осуществлению одного из своих заветных желаний объединить начальное образование в тех общинах, где имелись женское и мужское училище, так как успеха в школьном деле можно было ожидать только при совместной работе учителя и учительницы. Они должны были быть проникнуты одинаковыми взглядами, преследовать одинаковые цели. Марк и Мадемуазель Мазелин отлично понимали друг друга и шли в ногу к одной и той же цели. В Мальбуа начинали понемногу всходить добрые семена, зароненные в души маленьких мужчин и женщин и обещавшие богатую жатву. Но более всего Марка тронула то, с каким участием, с какой предупредительностью отнеслась к нему мадемуазель Мазелин после ухода Женевьевы. Она постоянно говорила с ним о жене, и как женщина умная, исполненная глубокого сочувствия к чужим ошибкам, старалась объяснить, извинить ее поступок. Она убеждала его не проявлять себя супругом жестоким, эгоистичным и ревнивым властелином, который видит в своей жене, не больше как рабыню, вещь, принадлежащую ему по закону. И влияние этих советов неотразимо чувствовалось в поведении Марка. Он вооружался терпением, верил, что его здравые понятия, его любовь восторжествуют и вернут ему Женевьеву. Наконец она окружала Луизу такой лаской, стараясь заменить ей ушедшую мать, что и отец, и дочь, чувствуя себя страшно одинокими, нашли в этом человеке дивную подругу, вносившую веселье в их печальный уголок.